Глава двенадцатая «Привет, Цезарь, ты не занят?» Текстовое сообщение не передавало настроения инопланетянке, но я был почти уверен, что она с напряжением смотрит в экран и ждет моего ответа. Пожалуй, не буду ничего придумывать и напишу ей как есть. Планировал уходить в миссию, но можем поговорить. Как раз собирался написать тебе по нескольким вопросам. «Ого!» Это довольно неожиданно и очень приятно. Как и большинство встреченных мной девушек, Нуура обожала смайлики. — О чем? — Давай сначала ты. Что-то случилось с транспортником? Сразу предположил худшее. — В принципе, не страшно. До его починки можно будет собирать ресурсы на внешнем складе. Часть продать. Может, КБшникам что-то понадобится. А то они замолчали после распиливания уничтоженных бронетранспортеров. — Нет, все в порядке. Извини, не сдержалась. Я знаю, насколько ты всегда занятой, и не писала без повода. Он вроде бы есть, но может стать мелочью. Все из-за твоих ресурсов. Их много. Слова нерлянки не то, что не сделали ситуацию яснее, они запутали все еще больше. О чем ты? Не бойся, я не кусаюсь, — отправил ей в ответ на очередную паузу. — А жаль, я бы не отказалась, чтобы ты меня покусал. Это сообщение почти сразу исчезло и на его месте появилось написанное почти нейтральным тоном. «Ты прислал нам очень много разных ресурсов. У нас накопилось больше половины необходимого для улучшения станций». «Тебе интересно?» «Разумеется. Можешь рассказать, чего не хватает и что оно даст?» «Конечно. У нас появится целый комплекс новых возможностей в зависимости от выбора. Дополнительные капсулы для легионеров, ангары для малых кораблей и шаттлов». «Оборонительная система. Последнее я точно брать не буду. Пиратов здесь нет, рой еще далеко. А как появится, мы отсюда заблаговременно смоемся. Понятно. Что-то еще?» Пока я не планировал использовать ничего из перечисленного. Нуура явно намекала, чтобы я заглянул к ней в гости. Но мне пока точно нет до того. «Разумеется», — поспешно ответила девушка. «Легион поставит нам новое оборудование. Это удешевит материализацию и улучшит связь». Те потенциальные легионеры, кто немного не дотягивает до минимума, получат шанс вступить в ваши ряды. Может, даже я. Я проходила сканирование, но там не хватило буквально немного. Разве у вас нет более продвинутой станции?» — удивился я. «Есть, конечно. Но в этом участке галактики немного иной уровень связи. Вдруг у меня получится быть легионером Земли, раз я не подхожу для Нирла?» В ее словах читалась плохо скрываемая Надежда как и незаконченная фраза. И мы могли бы сражаться вместе. Понятно. На самом деле звучит интересно. Пришли мне список необходимых ресурсов. Попробую придумать, где их взять. Не могло быть все настолько просто. И я добавил еще одно сообщение. Зная «Легион», потребуется не только они? — Да, — коротко ответила Нерлянка и долго подбирала следующие слова. Получив все необходимое, мы встанем в очередь на улучшение станции. И никто не знает, когда система одобрит его. Но легионеры могут заказать апгрейд за собственные средства. Точную сумму не назову, все зависит от наших складов. Полагаю, не меньше миллиона кредитов. Кто бы сомневался. Я бы очень удивился, окажись, все бесплатно. Хорошо, тогда мне понадобится больше информации. Пришли мне на почту. И раз уж мы заговорили о деньгах... Я вспомнил наш разговор с Валькирией о получении комиссии за просмотр миссий. Пора заняться этим вопросом. Точнее, делегировать его кому-то компетентному и хорошо мотивированному. С каждым днем у меня становилось все больше фанатов. Их взносы копились на счетах фан-клуба, которым управляла нуура Я мельком посмотрел отчетность, которая занимала меньше страницы. Нерленко заплатила необходимые регистрационные взносы и больше не прикасалась к деньгам хотя могла бы назначить себе официальное жалование в размере до 10%. — Ты о фан-клубе? Я бы посоветовала пустить часть денег в рекламу и раскрутку. Это поможет привлечь больше подписчиков, и они будут только нарастать. Нура вдруг испугалась, что хватило лишку и поспешно сдала назад. — Ну, решать тебе. Могу перевести тебе все доступные средства на любой счет. — Пока не нужно. Буду покрывать свои расходы из миссий. Поспешил успокоить ее. — Ты права. Нужно расширяться. Чем быстрее, тем лучше. Пусти 20% на рекламу. И ты слышала о платных роликах? Конечно! Регулярно смотрела их раньше. С тобой сложнее, их у тебя нет. Приходится брать или кривые нарезки от системы, или многочасовой бесплатный мусор. Хорошо, что у тебя в последнее время все миссии такие напряженные. Всегда горячо. А так включала их фоном. Вот хочу исправить оплошность и создавать специальные ролики. Нарезки лучших моментов. Краткий отчет по каждой миссии. И что еще нужно? Думаю, ты в этом лучше разбираешься. Давно пора. Получается, тебе нужна моя консультация? Или она не совсем поняла, или хотела, чтобы я сказал прямо. В любом случае, мне не жалко. Не совсем. У меня нет времени заниматься роликами и фан-клубом. Можешь взять работу на себя. Ответа пришлось ждать долго, больше минуты. Кто-то на моем месте напрягся бы. Не сказал ли он лишнего? но воображение упорно рисовало мне скачущую от радости Нуру. Надеюсь, у них там нормальная гравитация, и она не врежется головой в переборку. «Конечно! Я давно хотела попробовать стать контент-мейкером! Спасибо за прекрасную возможность!» «Хорошо. Первые ролики отправишь мне на проверку. Затем, если все будет нормально, будешь делать все сама. И назначь себе жалование. Ты делаешь большую работу. Неправильно, что она никак не оплачивается». Энтузиазм — это очень хорошо, но лишь единицы могут держаться на нем долгие годы без дополнительной мотивации. Когда людям нечего есть, их вера в благое дело значительно ослабеет. Лучше до такого не доводить. «Да ладно тебе, мне совершенно не сложно», — отмахнулась она, будто я не представлял, сколько времени занимает обычная администраторская работа. «А она еще и встречи фан-клуба проводит и пишет обо мне статьи. Это я тоже проверил». Считай моим взносом в спасение твоей планеты. Считай, что у меня получится. Раньше ты в это не верила. После просмотра некоторых твоих миссий я все больше убеждаюсь в одном. Для тебя нет ничего невозможного. Ну, точно, говорит как фанатка. Как бы это ни переросло в нечто худшее, мне еще космической сталкерши не хватало. И все же я настаиваю, чтобы тебе выплачивалась достойная плата за твою работу». Я могу брать процент с денег за просмотр твоих роликов. Так многие делают. Отлично. Тогда договорились». Отправив ей стикер с рукопожатием, ответил на несколько организационных вопросов и закончил разговор. Впрочем, мой покой длился недолго. Настала очередь свина. «Цезарь, ты будешь хрюкать от восторга. Я нашел тебе техника. Да, он немного двинутый на голову, зато отлично разбирается в старом барахле» любитель антиквариата. Вот его требования. Если согласен, начну обработку. Тебе ничего не нужно делать. Хм, а свин молодец. Хорошо, что мне не придется отправляться в очередное странное место уговаривать незнакомого чудака. Пускай сам разбирается». Одобрив адекватную зарплату, по моим меркам вообще копейки, вернулся к выбору миссии. Наконец мне никто не мешал, и я мог спокойно пострелять в жуков. Забавно, что успел соскучиться по постоянному напряжению и кровавой резне. Там куда проще, чем в моем мире. Есть ты, твоя винтовка и полчища врагов, которых нужно перевести в состояние трупов. К моему удивлению, миссия с защитой стены осталась доступной, и ситуация особенно не изменилась. Разве что я так и не нашел возможности занять кресло пилота. Ну ладно, не впервой». Башня легиона была достаточного уровня, чтобы я смог взять себе полный комплект снаряжения — скоростную оболочку, броню-войд, снайперскую винтовку-молнию и энергетические мечи-клыки. Бой вышел интересным, знатный Рубилова. Стену атаковал Синий Рой в фирменной манере — затопить все вокруг и навязать сражение на своих условиях. Вода доходила почти до самой вершины, а нас то и дело обрушивались мощные волны смывая самых нерасторопных легионеров. Я сразу активировал ранец и взлетел повыше, выступая мобильной огневой точкой. Мощные лазерные заряды хорошо вскрывали ледяные панцири, переваливающихся через край миниатюрных бронекрабов, превращая их внутренности в оплавленное желе. Все шло отлично, пока в ранце не заканчивался заряд. Приходилось планировать к специальным станциям и менять батареи. Заряжать их посреди боя граничило с безумием. Один раз меня чуть на этом не подловили. С новой волной с неба посыпались угри толщиной с мою руку, сжали во все стороны мощнейшими электрическими зарядами. Легионеры вокруг превратились в головешки, а я порадовался, что не пожалел денег на продвинутую защиту и активировал мечи, нарезая крабов в рыбный фарш. За каждую тварь давали по 25 кредитов, что с коэффициентом складывалось в отличную сумму. Заработав таким образом несколько тысяч, снова взлетел на ранце, порадовавшись отсутствию стрелковых тварей, и вернулся к плавному истреблению самых дорогих и опасных врагов. Постепенно другие легионеры заметили мою тактику, в небо поднималось все больше стрелков, и рой, наконец, отреагировал. В нас стреляли ледяными шипами, несколько раз запускали крупный айсберг на гребне волны и взрывали его изнутри, чтобы нас посекло осколками. Когда это не помогло, прибыли особо мерзкие твари. Они закачивали в себя воду с одного конца, нагнетали давление и выстреливали с другого мощной струей. Попав под такую, неопытные легионеры теряли управление и падали в воду, где их тут же пожирали стаи мелких рыб. Сражение вышло напряженным и динамичным. К его концу я натурально выдохся, но мы все же смогли удержать позицию. В один прекрасный момент уровень воды резко опустился, и мы зачистили стену, перейдя к отстрелу забиравшихся по ней тварей, покуда они не отступили обратно на дно. Я заработал почти сто тысяч кредитов и бурные восторги от Ноуры. Нерлянка прислала мне сообщение с кучей сверкающих стикеров и сообщила, что уже приступила к монтажу первого видео по горячим следам. Девушка была уверена в предстоящем хите. Мне оставалось лишь пожелать ей удачи. В свой мир я вернулся ранним утром. До рассвета еще далеко. Вместе со мной на базе бодрствовали охранники. Рабочие спали перед завтрашней сменой. Я неспешно заварил себе кофе, наделал тостов с разными джемами и шоколадной пастой и вышел на небольшой обогреваемый балкон. Оттуда открывался отличный вид на замерзший амур и зеленые ели. Идеальный фон для спокойного завтрака. Если утром ничего не случится, ничто не помешает мне сходить на оборону другой стены. Как говорил небезызвестный классик, нужно больше золота. на оснащение команды, улучшение космической станции и много чего еще. Списался с Викой, что сегодня не приеду в отель, мол, дела, и рассказал про визит агрессивного наследника Багряцких. Она молодец, сразу поняла, почему мне лучше побыть на базе, и пожелала удачи. Сама девушка тоже не скучала, круглыми сутками работая над игрой и терроризируя Андрея. Не ожидал от нее такого трудоголизма. Разве что она предложила привезти мне горячий суп, не уточнив, где его возьмет. Было очень сложно представить Вику за плитой, и я вежливо отказался. Сказал оставаться под охраной в Хабаровске. Желательно вообще не выезжать из безопасного отеля. Ровно в девять утра мне пришло письмо от губернатора. Если опустить всю воду и витиеватую официальную речь, все сводилось к тому, что завтра, ровно в полдень, он явится ко мне с официальным визитом. Или, как Андрей перевел мне ехидным тоном, не раньше трех часов дня. Небожители любили поспать допоздна, а журналисты привыкли ждать. Общей темой подавалась забота об экологии. «Не понял, опять багряцкие удружили». По идее, губернаторы назначались из простолюдинов, чтобы уменьшить влияние аристократических родов в регионах, но чаще всего они продавались могущественным покровителям. С другой стороны, для графов слишком круто иметь в кармане целого губернатора. «Минуту, босс, проверяю информацию», — весело ответил Андрей. Кажется, и и хотелось поболтать. Слишком быстро он вцепился в новую задачу. «Нашел! Белинский Константин Семенович!» Неплохая карьера, но вроде бы ничего особенного. Начинал мелким чиновником, секретарь в посольстве, затем попал в мэра небольшого и ныне несуществующего городка, поступил в университет управления при императоре, с блеском его закончил и получил назначение в Хабаровск вместо казненного предшественника. Скользкий тип. Такой путь не пройти без связи наверху. Но на поверхности они не лежат. Скоро перевыборы, вот он и мелькает везде, создает себе имидж борца за экологию. То есть существует вероятность, что это просто удачное совпадение, и он не приедет меня закрывать? Не сдержал недоверчивого хмыкания. Слишком хорошо все звучало. Ну, посмотрим. Далеко не уходи, сейчас пройдемся по всей базе и проверим, какие нарушения они смогут здесь найти. Так точно, босс. Загружаю все актуальные санитарные нормы и регламенты. Предлагаю начать с кухни. Судя по статистике, там находят больше всего формальных поводов для закрытия. Весь день прошел в проверках. Даже с Андреем не нашел никаких нарушений, но и ИИ выдал несколько полезных замечаний касательно расстояния между котлами и вентиляцией, и половина дня ушла на перестановку. Рабочих сильно взволновал предстоящий визит губернатора. В свободное время они стирали свою форму, чистили инструменты и всячески готовились к прибытию высокого гостя. Я никуда не выезжал с базы. В Хабаровске все было спокойно, и вики с Андреем не требовалась моя помощь. От Багрятских никаких новостей не поступало. Ночь провел в другой миссии. Вместе с незнакомыми легионерами мы вытаскивали угодивший в засаду конвой. Солдаты из местных жителей бросили машины и укрылись в глубокой пещере, обороняя вход. Мы успели как раз вовремя, Жуки почти прорыли тоннель к ним в тыл. Еще немного, и всех бы сожрали. А так нам оставалось залить туда побольше горючей жидкости и расстрелять тех, кто остался снаружи. Сражение вышло жарким и результативным. Мы вытащили больше сотни людей. Но все машины сожрали или уничтожили, за что мы не получили бонус от дополнительного задания. Ну и ладно, 30 тысяч кредитов тоже неплохо, как и миссия по спасению жизней. Как мне сказала Нуура, такие хорошо набирали просмотры. Обычные граждане Федерации верили в легионеров-героев, которые обязательно придут и спасут их в критический момент. Она же прислала первый ролик. Я посмотрел и остался доволен. Красочно, драйвово, много стрельбы. Как раз то, что нужно. Проснувшись, тщательно помылся, переоделся в чистое белье с рубашкой и даже причесался. В половине двенадцатого выдвинулся к КПП встречать важную персону. Вопреки мнению Андрея, я не сомневался, что губернатор прибудет вовремя. Вся наша охрана, за исключением телохранителя Вики, стояла у ворот, изображая почетный караул. Остальные рабочие трудились в обычном режиме. «Все левые люди исчезли!» — сообщил мне Роман, крепко пожав руку. Он нарядился в военную форму без погон, которую имел право носить, как бывший офицер. «Значит, скоро приедет». «Волнуешься?» — спросил в качестве формальности. Мой начальник охраны выглядел спокойным, как слон. «Немного. У губернаторов серьезная охрана. Всегда есть сильные одаренные. Можем не справиться». «Я не собираюсь с ним сражаться». Было непонятно, то ли он шутит, то ли говорит всерьез. Лучше на всякий случай обозначить позицию. «Попытается арестовать? Не сопротивляйтесь». «Я бы не зарекался». «Не все зависит от нас», — туманно ответил мужчина и вернулся на свой пост. Ровно в полдень из-за поворота показался впечатляющий кортеж. Он был куда больше, чем у недавно опозорившегося здесь Багрецкого. Несколько бронетранспортеров, похожие на графские джипы с пулеметами и лимузин, сверкающий от артефактной защиты и ярче новогодние елки. Вся процессия беспрепятственно проехала на стоянку через распахнутые ворота. Военные машины встали кругом, блокируя угрозы со всех возможных сторон. Первым, помимо охранников в бронекостюмах, вышел маг в темных очках, в строгом костюме и просканировал всю округу. Андрей уловил через свои датчики. Понятное дело, он не обнаружил никаких ловушек, зато сразу указал на скрытые камеры. После разрешения мага в сторону отъехала дверь фургона и оттуда посыпались журналисты с камерами. Полностью проигнорировав меня, стоявшего немного в стороне, они встали около лимузина. Красивая девушка в гвардейской форме, а значит, она тоже была магом, распахнула заднюю дверь, и оттуда выбрался полноватый мужчина в костюме в несколько раз дороже моего. Да, Андрей прав, тип действительно скользкий. Я понял это по его отталкивающей внешности. Мне сразу захотелось отвести взгляд. Вместо этого смело посмотрел прямо ему в глаза и крепко пожал дряблую ладонь, из-за чего он сразу почувствовал себя неуютно. Тем не менее, под прицелом камер губернатор демонстрировал сияющую улыбку и полное расположение ко мне. После фотографирования он долго распинался о важности совместной работы для улучшения экологии края и о том, что в скором времени у нас вообще не останется свалок. Я провел обзорную экскурсию, получил почетную грамоту, и меня целую минуту хвалили под кучей камер. Все самое интересное началось, когда он захотел посмотреть мой кабинет. Журналистов вернули в фургон, и мы остались наедине. Даже охранники ждали снаружи. Миг спустя на двери опустился звукопоглощающий полок, и сияющая улыбка губернатора Хабаровска наконец померкла.